«Если бы хоть часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и воображения его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью «Тысяча червонных».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 выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятался спать. Одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.